Переговоры. Она считала, что переговоры необходимы. Да-да. Пусть будут эти чертовые переговоры. Пусть стороны договорятся, но только все останутся живы. Тогда в передаче, ведь 70% было против, большинство. Да кто составляет эти долбаные 70%? Все мы против. Пока нас не коснулось, — сказала она, — может, это коснется и вас. Ну вот, коснулась. Господи, только бы она осталась жива.